Глава девятая Олег продолжал внимательно смотреть на меня. Словно хотел проникнуть в мои мысли и фантазии. А они у меня очень и очень откровенные. Я попыталась отогнать их. Не получилось. Ах, какой у Громова взгляд. Завораживающий, уверенный и, пожалуй, наглый. Загадочная улыбка тронула его тонкие губы. Мне показалось, он понял, о чем я думаю. Я потопила глаза и начала усиленно размешивать сахар в чашке. Наконец решилась и попросила. «Расскажи мне, что я тебе вчера с пьяным наговорила. Я вела себя очень глупо. Не глупее среднестатистической пьяной женщины». «Всё-таки что я несла?» «Я должна знать». «Зачем?» — удивился Громов. «Может, лучше не надо?» «Говорят, что утрезвую на уме, у пьяного на языке. Рассказывай». «Ты уверена?» «Да». Я решила испить эту чашку до дна. Как пожелаешь. Пожал он плечами. Для начала ты доверительно сообщила мне, что все мужики сволочи, и я в том числе. Уж не знаю, почему. Прости, я не соображала. Не поверишь, догадался. Продолжать? Да, прошептала я. Потом ты рассказала мне всю свою жизнь с мужем и историю вашего развода. Но сбивчиво. Я так и не разобрался толком, кто кому изменял, с кем и сколько раз. Однако подробностей было много. Он мне изменял, выдавила я. Значит, я всё-таки поняла правильно. Улыбнулся Олег. Что ещё я говорила? Требовала от меня сделать тебе ребёнка. Немедленно, потому что бывший муж у тебя козёл. Видимо, это как-то связано одно с другим. Я покраснела до ушей. Я всегда хотела детей. Прости. Перестань извиняться. Ты же ничего не соображала после той дряни, что тебе подсыпали. Да и сейчас ничего не помнишь из того, что было. Что ещё я требовала от тебя? Больше ничего. Ты немного всплакнула, потом уснула. Я повёз тебя к себе. Так как свой адрес такой скотине, как я, ты сообщить не пожелала. Я тебя обзывала? Самую малость. И совсем не обидно. Продолжал веселиться Олег. Он отхлебнул у кофе и лукаво посмотрел на меня. Его глаза озорно искрились, но были добрыми. А кто меня раздел? Осторожно поинтересовалась я. «Видимо, ты сама разделась. Как только я положил тебя на кровать, ты приказала мне не прикасаться к тебе и идти. Сказать куда?» «Нет», — испугалась я. «Не надо. Я догадываюсь. А я что, ещё и матом ругалась?» «Не ругалась. Ты на нём говорила. И при том очень виртуозно». Доверительно сообщил мне Олег и рассмеялся. Но, увидев ужас на моём лице, тот же успокоил меня. «Я не могу. Думаю, под воздействием подобных психотропных веществ это нормально. Я в жизни ни одного слова матерного не сказала, прошептала я и почувствовала, как краска опять заливает моё лицо, словно я нагло врала. Откуда же я могу виртуозно на нём говорить? Загадка психологии. Слышал, что некоторые люди под наркотой или под наркозом начинают говорить на других языках, и очень неплохо, вспоминают школьные знания. Тайны мозга объяснению не подлежит. Похоже, эти знания у меня тоже со школы. Ох, лучше бы я по-английски заговорила. Это всё мелочи и ерунда. А теперь давай поешь как следует и перестань думать о вчерашнем вечере. Всё прошло, и настал новый день. И он прекрасен, это я точно знаю. Сейчас поищем твой клач, потом поедем к Лизе. Олег уже успел распланировать всё, включая мои планы. Лиза живёт в нашем доме за городом, и в выходные я стараюсь проводить с дочерью. Жаль, но я не смогу составить тебе компанию. Я одета неподходяще. Попыталась отбояриться я, вспомнив про разодранные чулки и испорченное платье. И вообще, как я в порванном платье покажусь на людях? Так заедем к тебе домой, переоденешься. Надеюсь, теперь я могу тебя туда отвезти. Не боишься рассекретить свой адрес? Нет, слабо улыбнулась я. Тем более, что ты его легко можешь узнать, если захочешь. Можем заехать в магазин и купить тебе одежду. Однозначно нет. Категорически отказалась я, представив себя в рваном платье посреди торгового центра. Тогда дам тебе длинную куртку. Из машины до квартиры добежишь. Никто не заметит. Платье у тебя реставрации, думаю, не подлежит. Ты это заметил? Смутилась я и почувствовала, как кровь горячей волной прилила к моим ушам. Ну, разрез до талии на боку было сложно не заметить. Доверительно сообщил Олег и этим добил меня. Кстати, щелки тебе очень идут. Меня бросало то в жар, то в холод. Я плотнее запахнула махровый халат. Вот покрасовалась я перед Громовым. Ладно, пошутил. Не смотрел я на твои щеки. И если только самую малость. Уверен, коллеги тоже ничего не заметили. Темно было, и я тебя прикрывал своим телом. Так что ты мне просто обязана за спасение репутации. Возразить мне было нечего. Мы закончили завтрак. Я надела рваное платье, сверху куртку. Получилось ужасно. Но зато совсем не эротично. Мы спустились на персональном лифте в подземный гараж. На моё счастье, там было пусто. Наши шаги гулким эхом раздавались в холодном помещении и замирали под потолком. Олег держал меня под руку, и я вздрагивала при малейшем шуме. С трудом забралась в высокий внедорожник. Почему-то Олег выбрал его, а не низкий BMW. Импровизированный разрез предательски обнажил мои ноги. Громов помог мне, и я поймала его взгляд на своём бедре. Мне этот взгляд понравился. Он едва не прожёг дыру на моей коже и сильно повысил самооценку. Клач в ресторане нашёлся. За ним сходил Олег, оставив меня в автомобиле. Очевидно, чтобы не распугать посетителей и персонал. Так что сверкать голыми бёдрами в очередной раз мне не пришлось. Как и предполагал Громов, клач оставили на видном месте, на барной стойке. Я очень обрадовалась. Всё было в целости и сохранности: ключи, смартфон, деньги. Потом заехали ко мне домой. К счастью, бабочек на скамейке перед подъездом не было. А то засыпали бы меня вопросами по поводу внешнего вида и не только. Я переоделась для отдыха на природе и вернула Олегу его безразмерную куртку, в которой откровенно тонула. Хорошо, что купила удобные и красивые джинсы. Спасибо за это, Даша. Без неё выбрала бы что-то бесформенное. А эти так хорошо сидят на мне. Но не об этом надо сейчас думать, а о том, как я вела себя вчера вечером. От этого на душе сразу становилось тревожно и пакостно. Через полчаса мы выехали за город. Внедорожник Олега несся по трассе в направлении закрытого коттеджного поселка. Тихая и ненавязчивая музыка заполняла салон и располагала к размышлениям. А размышления меня не радовали. Снова и снова я вспоминала злосчастный корпоратив и мой позор. Хорошо, меня Ленка с Лешенькой подставили. Продумали все до мелочей. И меня алкоголичкой перед красавцем-мужиком представили. И из конторы выжили. Убили одним выстрелом двух зайцев. Даже если меня не уволят, я уволюсь сама. Насмешки будут сыпаться теперь не только мне в спину, но и в лицо. Напилась до безобразного состояния. Теперь не докажешь, что мне в коктейль что-то подмешали. Дала по физиономии замдиректору. И не важно, что он меня пошло лапал и сам был в стельку пьян. Танцевала эротичные танцы, надеюсь, что не на столе. А в финале бешеная моль валялась на земле перед рестораном. И из-за нее Любимец всех наших женщин получил в глаз. Лишь бы у Олега не было из-за этого неприятностей. Возможно, он недооценивает депутата Калинина и его трепетную любовь к сыночку. «О чем задумалась?» — прервал мои невеселые размышления Олег. «Все о твоем корпоративе?» «Да, мне теперь проходу давать не будут. И так доставали. А теперь... Не знаю, как дотяну до увольнения. У меня вообще другие планы были. И все на смарку. Знаю, что сама виновата». «Ну, обидно. Не хочу об этом думать, а не получается. Поверь, всё образуется. Я тебя в обиду не дам». «Почему? Что тебе до меня?» — хотела спросить Громова, но я благоразумно промолчала. Внедорожник остановился перед глухими воротами в высоком каменном заборе. Видеокамеры уставились на нас красными глазами вампиров, изучая и оценивая. Через несколько секунд ворота бесшумно распахнулись. И пропустили нас в закрытый мир олигархов, банкиров и депутатов. В этот мир я попала впервые. Прямая, как стрела дорога вела вглубь посёлка. За лёгкими коваными заборами зеленели лужайки, а роскошные особняки напоминали о викторианской Англии и русском модерне. Роскошно, добротно, иногда даже со вкусом. Скорее мы повернули на боковую аллею, засаженную берёзами. На них только-только начали пробиваться молодые листочки, и деревья стояли словно укрытый зелёным кружевом. Ажурные ворота перед великолепным особняком в стиле псевдоготики были открыты. Очевидно, нас уже ждали. У парадного подъезда стоял маленький, слегка потрёпанный двухдверный Сузуки. Автомобиль Олега зашуршал гравием по подъездной дорожке и остановился у высокого каменного портала. На крыльцо выскочила Лиза и замерла. Олег быстро вышел из автомобиля и в два прыжка оказался у крыльца. Он раскинул руки, А девчонка кинулась в его объятия, заливисто смеясь. Олег закружил Лизу, потом перекинул её через плечо и подошёл к автомобилю. Он поставил дочку на землю, открыл дверцу и помог мне выбраться из высокого внедорожника. Кира, Кира, я тебя ждала. Лиза прижалась ко мне, и я обняла её. К нам подошла пожилая женщина лет 60. Олег нас познакомил. Это была няня Лизы, Валентина Михайловна. Очень приятная дама с добрыми глазами. полноватая, улыбчивая, в очках и с седыми волосами, собранными в шишку. Нет, не дама, скорее добрая бабушка. Я вам сегодня больше не нужна? Поинтересовалась няня Угромова. Справитесь без меня? Да, думаю, мы справимся, рассмеялся Олег. Кира будет вашей заместительницей на сегодняшний вечер. Бабушка из сказки подошла к пляжному внедорожнику Suzuki, лихо забралась в него, махнула на прощание рукой и умычалась прочь. Лиза потянула меня за руку. Пойдём. Я тебе всё тут покажу. Она потащила сначала в дом, а потом в парк. Я узнала, где живёт дракон Тоша, где прячется Лиза, когда играет в прятки, какие розы ей нравятся больше. В пруду живут красные японские карпы. Их можно кормить крошками. А в зимнем саду есть огромный вольер с попугаями, которые умеют разговаривать. Минут через 40 нас нашла горничная и пригласила к чаю. Стол был накрыт в аранжерее. Я в жизни не пила такого ароматного чая. Миндальные печенья таяли во рту, а шоколадные конфеты были произведением кондитерского искусства. Мы шутили и болтали ни о чем. Я перестала думать о предстоящем скандале на работе. Сегодня я отдыхаю и получаю удовольствие от этого. После чая мы играли в мяч на лужайке перед домом. К нам присоединился огромный черный лабрадор Кинг. Он с лаем бегал за мячом, который упорно не помещался у него в пасти. Однозначно, я не Валентина Михайловна, не носится по лужайке, сломя голову, как бешеная молькира. Лиза заливисто смеялась и время от времени делала мелкие пакости, стараясь столкнуть меня и Олега. Милая девчушка. Вечером охранник Олега отвёз меня домой. Всю дорогу в город я думала о том, как Лизе повезло с отцом, и как хорошо мы вместе провели время. Начать искать работу, поторопить бывшего с продажей квартиры, подумать, как жить дальше. Накидала я в дневнике программу максимум на ближайшие дни. Да, и ещё. Почему я так много думаю о Болеге? Ответа на последний вопрос я не знала.